Но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, Давно усталый раб замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег. Пушкин, пора, мой друг, пора. Пушкин всеми силами стремился Вырваться из придворного плена, В который он попал волею императора. Этот лощенный Петербург его губит, писал друг Пушкина Денис Давыдов. Поэту нужен был душевный покой, право свободно дышать и воздоравляющие обстановки деревенской жизни, предаться любимому творческому труду. Образ жизни придворного был ему в тягость. Он жаловался друзьям, что это не только не согласуется с его наклонностями и призванием, но ему и не по карману. Как школьник радовался он, когда попадал в легкий и любимый кружок искренних друзей. Он превращался тогда в прежнего Пушкина, веселого, остроумного, умевшего заразительно смеяться. Поэт никак не мог привыкнуть к придворному этикету. Являлся в мундире, когда по церемониалу надлежало являться во фраке, и наоборот во фраке вместо мундира. Как-то явился он на придворный бал в треугольной шляпе вместо круглой, и ему подали чью-то чужую, засаленную. Это вызвало недовольство царя, и сам Пушкин не скрывал своего раздражения. Поэта терзал царь, его терзал чужды ему аристократический круг, расстраивали отец, брат, муж сестры Павлищев. Пушкин вечно нуждался в деньгах, а близкие вымогали у него все, что можно было. «Из моих денег уплатил уже в один месяц», — писал он Павлищеву, — «866 за батюшку, а за Льва Сергеевича — 1330. Более не могу». Он писал, «Юность не имеет нужды в хом в собственном доме, английской». Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, etc., религия, смерть. 25 июня 1834 года Пушкин вторично обращается к Бенкендорфу с официальным заявлением исходотайствовать ему у государя разрешение оставить службу, поскольку семейные дела требуют его присутствия то в Москве, то в провинции. При этом он просит, чтобы он не был лишен права посещать архивы. Бенкендорф отвечает Пушкину что его императорское величество не желает никого удерживать против воли, но предоставить ему право посещать архивы для извлечения справок не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенную доверенностью начальства. Какое утонченное издевательство над человеком, над гениальным поэтом. Через несколько дней, 2 июля, Жуковский сообщает Пушкину ответ государя на вопрос. «Нельзя ли как этого поправить?» «Почему ж нельзя?» — ответил государь. «Я никого не держу и его держать не стану. Но если он возьмет отставку, то между мною и им все кончено». Поэт, придворный, Воспитатель наследника престола, Жуковский, делает своему другу выговор. «Я никак не воображал, чтобы была еще возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговорил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое» и друзей своих не по крайней мере, мое. Жуковский советует Пушкину взять свое заявление об отставке обратно. Пушкин так и поступает. Уже на следующий день, 3 июля, он пишет Бенкендорфу. «Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу вас, граф, не давать хода моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным. И уже на другой день, 4 июля, сообщает Жуковскому. «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны, положение мое невесело, перемена жизни почти необходима. Изъяснять это все Бенкендорфу мне не достало духа. От этого и письмо мое, Должно было показаться сухо, а оно просто глупо. Жуковская отвечает Пушкину, что письмо его действительно настолько сухо, что может показаться государю неприличностью. Ты точно поглупел. Надобно тебе или пожить в желтом доме, или ведь себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Он советует Пушкину не мудрить и в личном письме к царю откровенно объяснить свое положение и обстоятельства, вынудившие его обратиться к нему с просьбой об отставке. Придворная психология совершенно непонятна Пушкину, и он отправляет Жуковскому тягостное, недоуменное письмо. «Я, право, сам не понимаю, что со мной делается. Идти в отставку...»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 что у меня на сердце, но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье. Это письмо Пушкина неотразимо по своей логичности и убедительности. Нужно же было Жуковскому настолько запутаться в сетях придворной жизни, чтобы даже близко знающий его Пушкин не мог понять, чего от него требуют, и на что он должен тратить свои душевные силы и время. Он и написал Бенкендорфу, не откладывая этого ни на один день, новое письмо, в котором по существу повторил то, что уже сказал в своих первых письмах. Подавая в отставку, он думал лишь о своих семейных делах, затруднительных и тягостных. Пушкин считал неудобным часто уезжать, находясь в то же время на службе. Николай I оставался глух к тяжкой душевной драме и трагической обстановке жизни поэта. Он не хотел выпускать его из Петербурга, отказаться от наблюдения за ним, отказаться от ежедневного контроля всего его образа жизни и творчества. Пожаловав поэта камер-юнкером, Николай I насильно привязал его к своей колеснице заставил являться ко двору с женою по первому своему требованию и бесцельно томиться на балах. Он отравлял каждый день его существования и лишал его возможности спокойно работать. В таком душевном смятении Пушкин выехал в имение Гончаровых полотнянный завод, провел с находившейся там семьей около двух недель и 8 сентября 1834 года привез ее в Москву. Остановились, видимо, в доме Гончаровых. В день приезда поэт был с женой и свояченицей в театре. К ним в ложу заходил Тургенев, который на другой день навестил Пушкиных, слушал в чтении поэта отрывки из истории Пугачевского бунта. В Москве в то время было много пожаров. Пожары возникали почти одновременно в разных местах. По городу распространялись анонимные брошюры и подметные письма. Тревожное настроение москвичей с каждым днем усиливалось. Ходили упорные слухи о поджигателях. Всех охватила страшная паника. Жители не доверяли более полицейской охране. Сами по ночам сторожили свои дома. Ночью выходили из домов на улицы с подушками и матрацами и укладывались спать на тротуарах под открытым небом. С заподозренными в поджоге расправлялись самосудом. По поводу московских пожаров Погодин писал. 1834 год. Огненными чертами написан в летописях Москвы. Два месяца пожары истребляли город. Ясно было видно, что это не случайность, что тут злоумышленность. Народ волновался, обвинял внешних врагов, во всех видел поджигателей и стало опасно ходить по улицам. Волнение выходило из границ общественного спокойствия и угрожало бунтом. Жандармы оказались бессильны. Первых заподозренных в поджогах судят военным судом и подвергают публичной казни без ясных улик. Но пожары не прекращаются, народ волнуется, несколько жертв без вины пали. По подозрению в поджоге поймали 17 человек. У них нашли награбленные во время пожаров вещи, но лишь двое сознались. Их пытали и истязали. Об этом писал и Герцен. Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, то есть секла, месяцев шесть к ряду и ничего не высекла. Государь рассердился и велел дело окончить в три дня. Виновные были найдены и приговорены к наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. История о зажигательствах в Москве в 1834 году остается загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения. Вообще огонь, красный петух, очень национальное средство мести у нас. Но что за причина была пожаров именно в 1834 году в Москве, этого никто не знает. Всего меньше члены комиссии. В те дни, когда Пушкин с семьей вернулся в Москву из полотнянного завода, приехал в Москву и царь. Осенью 1834 года Николай I совершил поездку в города Орел, где были устроены большие маневры, Калугу, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород и Владимир. Обеспокоенный московскими пожарами, записал Бенкендорф, Сделал в несколько дней то, чего полиция не могла достигнуть целые месяцы. После двухдневного пребывания в Москве поэт 9 сентября выехал в Болдино. В деревне его встретил первый снег. Очень хотелось писать, но одолевали заботы. Поездка в Болдино связана была с необходимостью принять на себя распоряжение всем достоянием семьи в частности, заложенным, перезаложенным и разоренным болдинским сельцом. Поэт стал сейчас главою фамилии. В нем видели человека, единственно способного разобраться в запутанном семейном хозяйстве. Между тем, все это было совершенно чуждо поэту. К нему приехал его родственник, Безобразов, который готов был купить пол Болдина, И Пушкин писал жене. Ух, на силу отвязался. Два часа сидел у меня. Оба мы хитрили. Дай Бог, чтоб я его перехитрил. На деле. А на словах, кажется, я перехитрил. Вижу, отсели твою недоверчивую улыбку. Ты думаешь, что я подураша, и что меня опять поплетут? Увидим. Приехав в Москву, кончу дело в два дня а приеду в Петербург молодцом и обладателем села Болдина. Сейчас у меня были мужики с челобитьем, и с ними принужден я был хитрить, но эти, наверное, меня перехитрят. В такой чисто деловой и нудной обстановке поэт встретил Третью Болдинскую осень 1834 года. Она, конечно, уже не была такой творческой, как первые две. Я еще писать не принимался, писал с тревогой Пушкин жене из Болдина 15 сентября. И в первый раз беру перо, чтоб с тобой побеседовать. Я рад, что добрался до Болдина. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение. Через несколько дней ей же. Вот уж скоро две недели, как я в деревне, От тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел. И стихи в голову не идут, и роман не переписываю. Читаю Вальтера Скотта и Библию, А все об вас думаю. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кое-как уладил. покажу еще немножко. Не распишусь ли? Коли нет, так с Богом и в путь. В Москве с дня три. У Натальи Ивановны сутки. И приеду к тебе. Да и в самом деле, неужто близ тебя не распишусь? Пустое. 26 сентября Пушкин уявился в Болгина с приглашением на свадьбу. Языков, брат поэта. Но Пушкин, не мог быть на семейном торжестве друга. Он мне показывал, писал языков, историю Пугачева, несколько сказок в стихах, вроде Ершова, и историю рода Пушкиных. Вдохновение так и не пришло. За весь месяц Болдинской осени 1834 года Пушкин написал лишь сказку о золотом петушке. По поводу сказки «О золотом петушке» Пушкин позже записал в дневнике. «Ценсура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке. Царству и лежа на боку, сказка ложь, да в ней намек, добрый молодцам урок». По пути из Болдина Пушкин заехал в Ярополец, где жила теща с двумя дочерьми. Она вела в то время крайне порочный образ жизни — Много пила, Пушкин решил принять обеих своячениц под свой кров и тем выручить их из тяжелого положения.